Леон Фихтвангер и другие. Леон Фейхтвангер приехал в Москву и пришел к Бабелю в гости. Это был светло-рыжий человек, небольшого роста, очень аккуратный, в костюме, который казался чуть маловатым для него. Разговор шел на немецком языке, которым Бабель владел свободно. Я же, знавшая неплохо немецкий язык, читавшая немецкие книги и даже изучавшая по настоянию Бабеля немецкую литературу с преподавательницей, понимала Фейхтвангера очень плохо, никак не могла связать отдельные знакомые слова. Мне было очень досадно, так как Бабель, когда писал кому-нибудь письмо по-немецки, спрашивал у меня, как пишется то или другое слово. А вот в разговорном языке у меня не было никакой практики, и я не могла ловить речь на слух. Бабель сказал Фейхтвангеру... «Антонина Николаевна изучает немецкий язык, вашу честь», на что Фейхтвангер ответил, что он пришлет мне из Германии в подарок свои книги и прислал несколько томов в темно-синих переплетах, изданных, если не ошибаюсь, в Гамбурге. Но из этих книг я успела прочитать только успех. Бабель отдал их жене художника Лисицкого, Софии Христиановне. Не мог удержаться, так как она была немка, а ее вскоре выслали из Москвы в 24 часа. После ухода Фейхтвангера я спросила Бабеля, что особенно интересного сообщил наш гость. Он говорил о своих впечатлениях от Советского Союза и о Сталине. Сказал мне много горькой правды, но распространяться Бабель не стал. Писатели, приезжавшие в те годы в Советский Союз, всегда приходили к Бабелю. Однажды у нас обедал Андрей Жит, угощал его форелью под белым соусом и домашним русским квасом. Про этого человека Бабель мне сказал. «Омин, черт, горький по сравнению с ним, кажется, сельским священником». Бывали также Леон Мусинак и Оскар Граф, пришедшие в национальном баварском костюме, коротких штанах французский общественный деятель Эдуард Эрио, который подарил нам большую круглую коробку кофе в зернах. Примечание Мусинак, Леон, 1890-1964 годы, французский писатель-коммунист. Граф Оскар Мария, 1894-1967, немецкий баварский писатель. Эрио эдуар французский писатель, историк, государственный и политический деятель. Конец примечания. Когда мы приготовили этот кофе, удивительно ароматный и вкусный, Бабель сказал, считается, что люди в России ничего не понимают в кофе, поэтому государство закупает только дешевый четвертый сорт бразильского. Теперь вы знаете, что такое кофе первого сорта. В начале 1936 года Штайнер уезжал по делам в Вену и на время своего отсутствия предложил своим знакомым венским супругам Шинко, остро нуждавшимся в жилье, поселиться в его квартире. согласовал то с Бабелем, мы было решено, что они займут кабинет на нижнем этаже. Когда мы поближе познакомились, бабби рассказал мне их историю. Эрвин Шинко – политэмигрант со времени разгрома венгерской коммуны, участником которой он был. иммигрантом он жил во Франции, Австрии, Германии. Там написал роман под названием «Оптимисты» и пытался его издать. С этой целью он приехал в СССР, имея рекомендательное письмо Романа Ролана. И в течение полугода был гостем Всесоюзного общества культурной связи за границей Этот срок, благодаря Горькому, был продлен еще на полгода. а потом Эрвин Шенко попал в тяжелое положение, так как роман оптимиста никто не соглашался издать. Его жена Ирма Яковлевна, врач-рентгенолог, устроилась работать в один из московских институтов. Бабель откуда-то знал историю их женитьбы и рассказал ее мне. В годы Первой мировой войны Эрвин и Ирма были в Венгрии революционерами-подпольщиками, задумавшими издавать журнал в духе Циммервальского социал-демократического объединения. Этому должны были послужить деньги из приданного Ирмы, дочери богатых родителей. Но отец Ирмы не хотел отдавать дочь замуж за бедного студента, как кем был Эрвин. Тогда один из членов организации Дюла Хевише, инженер, решил сыграть роль жениха. В то время он уже был известным в Венгрии изобретателем, руководителем научно-исследовательской лаборатории крупного электролампового завода. Мнимый жених был представлен отцу невесты, и тот вполне одобрил кандидатуру такого положительного человека. Вскоре сыграли свадьбу, и молодые отправились в свадебное путешествие. На ближайшей от Будапешта маленькой станции фальшивый жених сошел с поезда, и Эрвин Шинко занял его место в купе. Бабель очень уважал Ирму Яковлевну, а про Эрвина говорил... Разыгрывает из себя непонятого гения и не хочет устроиться на работу, живет за счет жены. Роман Эрвина «Оптимисты» Бабель находил скучным, но все же старался пристроить его в какое-нибудь издательство или инсценировать для кино. Но из этого ничего не вышло. В самом начале 1937 года супруги Шинко уехали во Францию, а затем переехали в Югославию, где Эрвин стал преподавать в университете в городе Новесад. В том же 1937 году Штайнеру, уехавшему временно по делам в Австрию, не разрешили возвратиться в Советский Союз. Таким образом, остались одни в квартире, оставили за собой три комнаты на втором этаже, в двух же комнатах внизу появились новые жильцы». Рассказу Бабеля о романтической истории Эрвина и Ирмы шенко я сначала верила, а потом начала сомневаться и решила, что это очередной придуманный им сюжет. Каково же было мое удивление, когда в 1966 году, будучи в Будапеште, я познакомилась с фальшивым ее женихом Ирмы Яковлевной, Дюлой Февиши. Он повторил мне рассказ о женитьбе Эрвина Шинко. Из этого примера можно сделать вывод, что рассказы Бабеля не всегда были чистейшей выдумкой. В 1968 от одного югославского преподавателя университета я узнала, что Эрвин Шинко умер в Загребе от кровоизлияния в мозг. Ирмана Яковлевна выполнила завещание своего мужа. Богатую библиотеку Шинко подарила философскому факультету Новесадского университета, где он читал лекции и был заведующим кафедрой. Его рукописи передала академии наук в Загребе, членом который он был. Из всех сбережений, какие у них были, она создала фонд Эрвина Шенко для поощрения студентов-отличников кафедры венгерского языка и литературы. После этого она отравилась. Зимой 1938 года Бабель уехал в Киев, чтобы работать над сценарием фильма «Как закалялась сталь» по одноименной книге Островского. Один сценарий был уже кем-то написан, но Бабель говорил, что он слишком плох, чтобы что-то из него можно было сделать. Жена Александра Петровича Довженко, Юлия Ипполитовна Солнцева, которая должна была стать режиссером этого фильма, пригласила Бабеля работать и жить в Киеве в их квартире. Александра Петровича дома не было, он снимал фильм где-то на Украине. Бабель начал работать надо. этим сценарием еще в Москве. Работал мучительно, работа ему не давалась, и он жаловался мне на роман Островского, по которому трудно сделать хороший сценарий. Тем не менее, зимой 38 года сценарий был закончен, и Бабель считал себя его автором. Он даже успел напечатать в газете два небольших отрывка из него. После ареста Бабеля авторство сценария оспаривалось в судебном порядке между Солнцевой и автором первоначальной, забракованной версии сценария. Суд постановил считать автором Солнцева, которая присвоила себе работу Бабеля, даже ни разу не упомянутого в ходе разбирательства». Позже мне говорили, что этот сценарий был сдан Солнцевой в архив, быть может, в Цгали, вместе с другими бумагами, с тем, чтобы его не могли никому показать без ее разрешения. Из-за работы над сценарием, как закалялась сталь, Бабелю пришлось задержаться в Киеве до половины января. Он позвонил мне и просил приехать к нему, чтобы встретить Новый год вместе. Но не так легко мне было это сделать. Я пошла к заместителю начальника конструкторского отдела Роберту Августовичу Шейнфану с просьбой отпустить меня на три дня. Как всегда, в отделе было много работы, и начальник не отказал. Огорчённой я вернулась в свою комнату и пожаловалась руководителю нашей группы Льву Викторовичу Воронецкому. И тут Воронецкий мне говорит, «Хотите, я вам это устрою? У меня с Шейнфайном такие отношения, что я бы не сказал, что он всегда будет против». Он пошел к начальнику и возмущенно сказал ему, «Подумайте только, Антонина Николаевна захотела поехать в Киев к мужу, встречать Новый год. Тут работа не в проворот, не справляемся, а ей, видите ли, захотелось прогуляться в Киев. Я категорически против». Шейнфан немедленно отозвался. «А почему бы ей не поехать?» Воронецкий кипятился. «Не могу я ее отпустить?» Чем больше Воронецкий кричал, что он против, тем увереннее Шейнфан говорил, что отпускает меня. Вернувшись в комнату, Лев Викторович сказал... Дело сделано, вы можете ехать. Новый год мы встречали в Киеве с Юлией Политовной и пришедшим в гости Рыскиндом. А где был Вениамин Наумович Рыскинд, там всегда звучал смех. Он был проказник рассказывал, как ему чем-то надосадил один из его знакомых. Тогда Рыскин взял и опечатал его комнату, когда хозяина не было дома. Опечатывал он сургучом, а оттиск на нем сделал обыкновенным медным пятаком. Представьте себе состояние человека, который возвращается домой и вдруг еще издали видит, что его комната опечатана. Бедняга не знал, как быть. Он бегал по своим друзьям, ночевал у них, пока не пришел к Рыскинду. Тот согласился пойти к нему домой, а когда они подошли к двери, тот просто сорвал печать, показав несчастному, что на ней лишь отпечаток медного пятака. Хозяин комнаты никогда не узнал, кто так жестоко над ним пошутил. Я была крайне возмущена таким поступком Рыскинта, а Бабель меня успокаивал, говоря, что тот мог все это выдумать. Рыскинт рассказал нам еще много других забавных историй. Бабель был молчаливее, чем обычно, сам ничего не рассказывал, но смеялся над его рассказами. Так мы встретили 1939 год, последний Новый год с Бабелем. «Бабель, который так не хотел жить ни в писательском доме в Лаврушинском, ни в Переделкине, только из-за ребенка решился взять нам дачу. Матери и сестре 16 апреля 1938 года он об этом писал». Я борюсь желанием поехать в Одессу и делами, которые задерживают меня в Москве. Через несколько дней перееду на собственную в некотором роде дачу. Раньше не хотел селиться в так называемом писательском поселке. Но когда узнал, что дачи очень удалены друг от друга и с собратьями встречаться не придется, решился переехать. Поселок этот в 20 километрах от Москвы и называется Переделкино. Стоит в лесу, в котором, кстати сказать, лежит еще компактный снег. Вот вам и наша весна, солнце редкий гость. Пора бы ему расположиться по-домашнему. Дача была еще недостроенной, когда мы туда переехали. Мне было поручено присмотреть за достройкой и теми небольшими изменениями проекта, которые Бабелю захотелось сделать. По его заказу была поставлена возле дома голубятня. На даче он выбрал себе для работы самую маленькую комнату. Мебели у нас не было никакой, но случилось так, что вскоре Бабелю позвонила Екатерина Павловна Пешкова и сообщила, что ликвидируется комитет политического Красного Креста и распродается мебель. Мы поехали туда и выбрали два одинаковых стола, не письменных, а более простых, но все же со средними выдвижными ящиками и точеными круглыми ножками. Указав на один из них, Екатерина Павловна сказала, «За этим столом я проработала 25 лет». Были выбраны также диваны резной деревянной спинкой черного цвета, небольшое кресло с кожаным сиденьем и кое-что еще. Довольные мы отправились домой вместе с Екатериной Павловной, которую отвезли в Машков переулок, теперь улица Чеплыгина, где она жила. С этого времени началось мое личное знакомство с Екатериной Павловной». Стол екатерина Павловны и диван Бабель оставил в своей комнате в Никола воробинском В дачной же его комнате почти вся мебель была новой, из некрашенного дерева, заказанная им на месте столяру. Там стояли топчан с матрацем, довольно жесткая постель, как любил Бабель. У окна простой, большой, во всю ширину комнаты стол для работы, низкие книжные полки и купленное в красном кресте кресло с кожаным сиденьем На полу небольшой текинский ковер. примечание Так назывались ковры из Средней Азии, сотканные ручным способом. Бабель делал какую-то работу для Средней Азии, и ему по дешевой цене продали два ковра. Они были с небольшим и незаметным браком, и поэтому стоили дешевле. Бабель вообще любил ковры, а я была к ним равнодушна. Конец примечания.